Глава девятнадцать. «Вы, наверное, до конца ее дней не оставите ее в покое!» Стоящий на пороге квартиры босоногий Золотов гневно раздувал ноздри, не намереваясь ее впускать. «Что вам надо на этот раз?» «На вашем месте, Золотов, я бы не вставала в позу и заткнулась». Маргарита Хмельнова положила ему на грудь, прикрытую черной майкой, ладонь и слегка толкнула. Вошла. Огляделась. «Недорого, но со вкусом. Новая мебель, хороший свет». На полу паркет. Вот уж редкость так редкость. А у вас миленько. Интересно, на какие деньги? Вы ведь, если мне не изменяет память, нигде не работаете. Почему? Работаю. На жизнь хватает. Золотов помолчал, рассматривая ее узкое полосатое платье с нарочитым интересом. Снова на свидание собрались, товарищ подполковник. А по пути решили нас с дочерью навестить. Может, вы все же запали на меня и соблазнить решили, а? Не льстите себе, Золотов фыркнула Маргарита и тут же нахмурилась. «Кажется, я это уже когда-то говорила. Так где ваша дочерь Ирина сбежала?» «А чего это ей бегать?» Он на мгновение озадачился, но тут же снова вскинул голову и глянул со странной обидой. «Ей бегать нет причин. Она никого не убивала. Это даже ваши эксперты». «Ну да, ну да», перебил его Хмельнова, проходя дальше в комнату. «Соперницу она, может, и не убивала, а вот своему бывшему ухажеру отомстила-таки». «Что за бред вы несете, гражданин начальник?» Зашипел ей в спину Золотов. «Не на кого макруху повесить. К дочке моей прицепились. Но влюбилась не в того. Что же теперь?» «Убивать его за это?» Закончила за него Хмельнова, резко оборачиваясь. «Где она? Ее здесь нет? Ваше молчание ничего не изменит, Золотов. Ее жених мертв, его отравили. И за несколько минут до этого ваша дочь входила в его квартиру. Конечно, она не могла этого знать наверняка». Камера с детской площадки уловила лишь момент, как Новикова входила в подъезд и выходила из подъезда, в котором проживал Иван Грабов. Но что ей там было еще делать, так? Опять же, Золотов никак не мог догадываться о том, чего она не знает. Он помолчал. Потом нехотя кивнул в сторону белоснежного прямоугольника межкомнатной двери. Там она, в своей комнате, почти не выходит. И не говорит со мной. Вы постучитесь. Вдруг она... Хмельнова для порядка стукнула костяшкой пальца в дверь, И тут же ее распахнула. Комната была большой, светлой. Ремонт тут выглядел дороже. Мебель тоже дорогая, новенькая. Кажется, даже пахло еще фабрикой. Длинный шкаф вдоль стены напротив двери. Широкая кровать справа. Слева под окном диван. Перед ним низкий кофейный столик. Ирина сидела на диване. Тонкие спортивные штаны. Широкая белоснежная футболка. Басы и ноги. Хмельнова тут же отметила что Новикова уже успела сделать потрясающий педикюр. А вот ей всё некогда. Ей спать некогда, не то что по салонам красоты бегать. С сыном почти не видится. А он уже несколько дней не уезжает к себе, ночует дома. Только спит давно к моменту её возвращения. Это дело её точно доконает. Перед Ириной на столике лежало что-то, что она внимательно рассматривала. «Вы?» — подскочила она с места. И Хмельнова тут же рассмотрела на столике старую модель мобильного телефона. «Что-то случилось? Что-то с Ваней?» Голос Ирины дрогнул. Губы поползли вбок. Глаза налились слезами. «Но этого... Не может быть! Так скоро!» «Господи!» Иван Грабов мертв, проговорила Хмельнова, входя в комнату и усаживаясь без приглашения на диван. Если честно, ноги ее не держали. Смерть Грабова снова всё путало и возвращала к отправной точке. Она сегодня вечером собиралась докладывать начальству о результатах. Планировала как следует подготовиться. Капитан Андреев сидел час над отчётом по делу. Всё так хорошо вышло на бумаге, так складно выглядела версия о чёрных риэлторах. С ней она и собиралась пойти. А пришлось докладывать по телефону. И доклад вышел сумбурным и неубедительным. Полковник отчётливо скрипнул зубами и, выслушав её, «Сказал напоследок. Твоё до тошноты банальное дело, Рита, вышло за пределы одного подъезда. Сколько ещё должно случиться смертей, чтобы ты поняла, что топчешься на одном месте?» Её дуру ещё угораздило в самом начале расследования убийства Сахаровой похвастаться удачей, и что убийца арестован по горячим следам, и что всё это выеденного яйца не стоит. И да, ему она тоже сказала, как Андрееву, что дело до тошноты банальное. Полковник ее по носу и щелкнул, напомнив о ее бахвальстве. «Ваня мертв?» – ахнула Ирина, оседая на другом краю дивана. Слезы, наконец, спалились из глаз. Она зашептала, слизывая их языком. «Но этого не может быть! Я же только что с ним виделась!» «Увиделись и отравили!» Сухим неприятным голосом отреагировала Хмельнова. «Ответьте мне, Новикова, вы кофе с ним пили на его кухне?» «Да, пили!» Я еще свою чашку помыла и в мойку убрала». «А ему в чашку что подсыпали?» «Ничего. Вы о чем вообще?» Она повернулась к ней в полоборота, наморщила лоб. «Вы считаете, что я его отравила? Но зачем?» «Ну, история из серии «Не доставайся же ты никому».» Хмельнова поморщилась. Словесные штампы она не терпела в принципе. «Я не могу пока знать мотива вашего поступка» но камера видеонаблюдения зафиксировала ваше присутствие у Ивана Грабова в тот момент, когда он был отравлен. «Все, Новикова, собирайтесь. Вам придется проехать с нами. Я устала от вашей лжи. Вы умело водите нас за нос. И да, я хочу назначить специальную экспертизу вашей дееспособности». «В смысле?» – подал голос от двери Золотов, вытягивая шею и выкатывая глаза на Хмельнову. «Начальник, ты того вообще уже?» «Заткнитесь, Золотов, а то и вас закрою». «А меня за что?» Он оскалил нестройный ряд больных зубов. «Зато, к примеру, что вы регулярно посещали Ангелину Бала в него, а именно у ее двери произошло убийство. Закрою вас, Золотов, до выяснения. Бывших друзей навестите, молодость вспомните. Так что...» «Понял, заткнулся». Демонстрируя покорность, он приложил кончики пальцев к ко рту и слегка ими постучал. «Новикова, что за ступор?» Повысила она голос на девушку, которая вдруг взяла в руки телефон. Не тот, что лежал на кофейном столике, а тот, что она достала из кармана спортивных штанов. «Сейчас, товарищ подполковник, сейчас!» Забормотала она глухим голосом. «А то снова усадите меня в камеру ни за что. И мне плохо, и вам неприятности. Ага, вот слушайте!» Она выставила телефон дисплеем к Хмельновой. Успев рассмотреть, что открыт ватсап, Маргарита тут же услышала голос Грабова. «Иришка, приветик! Прости, что пропал с радаров. Сама понимаешь, что происходит. И тебя закрыли, и меня доставали. Сегодня снова вызывали. Какую-то ерунду мне предъявляют. Ну, неважно. Я не за этим». Голосовое сообщение прервалось. Раздался характерный звук, и пошло следующее. «Мне нужна твоя помощь. Даже не помощь, а должение. Мне надо тебе кое-что отдать на хранение. Так, на всякий случай, вдруг со мной что-то случится». В этом месте голос Грабова дрогнул. И это не звучало притворством. Пошло следующее голосовое. «Не хочу тебе ничего объяснять. Меньше знаешь, лучше спишь. Просто забери у меня кое-что. И сохрани. Если все будет нормально, потом мне вернешь. Если нет, то дашь полиции. Они найдут этому применение. Все, жду. Где я живу, знаешь. Вы раньше бывали у него в гостях?» Изумилась Хмельнова, потребовав тут же переслать все голосовые сообщения на ее телефон. «Нет». На машине как-то подъезжали к его дому. Он назвал номер квартиры, я запомнила. Вообще-то он женщин никогда к себе не водил. Говорил, что это его личное пространство, его закрытая территория. Ирина переслала на телефон Хмельновой все сообщения, вопросительно глянула. «Теперь вы верите, что я ничего ему не сделала?» «А что вы вообще сделали, а?» Маргарита убедилась, что все дошло, убрала телефон в сумочку. «Вот он прислал вам сообщение, что было дальше?» «Я поехала к нему. Он открыл». «Мы выпили кофе. Он отдал мне вот это». Она ткнула пальцем в стармодный мобильник, лежащий на кофейном столике. «И вы тут же принялись изучать его содержимое?» – задрала брови Хмельнова. «Я просто посмотрела. Там... там фотографии Ванины с девушкой». Он сказал мне, что это его алиби на вечер убийства. Ирина покусала губы. От ее слез не осталось и следа. Она выглядела подавленной и как будто слегка обиженной. «Я видела эти фото. Они были и на его обычном телефоне тоже. И что?» – пожалуй, хмельного плечами. «А то, что он вам соврал, это никакое не алиби. Почему вы так думаете? Я видела его в тот день, когда убили Аллу, когда она пригласила меня в гости к себе. Видела издалека, когда подходила к ее дому. И накануне виделась с ним. И его одежда. На фото одежда, что была на нем накануне. У вас были свидания в эти два дня? У Маргариты даже голос осип. Она с ума сойдет в этом чертовом любовном треугольнике, который уже напоминал Бермудский. Нет, мы виделись на бегу накануне. И вот в тот день, когда были сделаны эти фото, он как раз уезжал за город. Именно в этой одежде, что на фото с девушкой. Вот. Значит, на вечер убийства Аллы у Вани не было алиби. Я не могу сказать, он убил Аллу или нет, но но он мог знать, что убийство готовится, раз за день позаботился об алиби. Вздор! Разозлилась вдруг Хмельнова. Мы проверяли его алиби. Сотрудники загородного отеля запомнили. Сейчас везде камеры. И... Нет. Я бывала с ним в этом месте. Перебила ее Новикова, называя отель и его адрес. Обняла себя за плечи, подбородок опустился. Голос стал тихим-тихим. Камер там нет. Это точно. А что касается сотрудников. Там никому ни до кого нет дела. Зарегистрировались. Деньги заплатили. И все. До выезда никто близко к номеру не подойдет а тем более к коттеджу. «Вы снимали коттедж?» «Почти всегда. Не сомневаюсь, что Ваня и в этот день снял его». «Сидите здесь», — строго глянула на нее Хамельнова, выходя из комнаты. Андреев пообещал выехать в тот отель как можно быстрее, и, как будут результаты, перезвонить. «Но он там на два дня коттедж снимал. Я же проверял, товарищ подполковник», — напомнил Андреев. «Было понятно, ехать туда ему страшно не хотелось». А теперь проверь, в каком коттедже он жил два дня. Видел ли его кто-нибудь в день убийства Сахаровой? Где стояла его машина? Вызывал ли грабов такси до города? Мне учить тебя? Никак нет. Андреев отключился. Почему он вдруг обеспокоился, Ирина? С утра в допросной демонстрировал мне фотографии, подтверждающие его алиби. И вдруг? С этого телефона он позвонил кому-то. Я проверила журнал звонков. Она протянула ей старый мобильник. Если посчитать, то выходит, он позвонил на этот номер сразу, как вышел из полиции, а потом сразу мне. Что-то его напугало? Может, его исходящий звонок был был адресован убийце? Новиковой все же пришлось ехать в отдел для дачи показаний под протокол. Подписка о невыезде отменена не была. И перед тем, как отпустить ее, Хмельнова предупредила. «Будьте осторожны, Ирина. Выходите по краю пропасти. Одно неосторожное движение». И вы снова окажетесь в камере. Но я ничего не совершала. Честным причестным взглядом смотрела на нее девушка. Я на всякий случай. Если вдруг вы соберетесь что-то совершить, вы должны помнить. Хмельнова пристальным взглядом смотрела ей в переносицу. Я не спускаю с вас глаз. Я все время слежу за вами.